Глава 14. Утро было ясным и холодным настолько, что на дорожном полотне, на траве и ветвях деревьев лежал иней, а изо рта вырывались облачка пара. Копыта лошадей оставляли четкие отпечатки на дороге, и, пересекающий ее след, заметили все. Возглавляющий небольшой отряд командир гвардейцев поднял руку. Все остановились и посмотрели направо, туда – куда вели следы копыт и колес. «Телега», — уверенно сказал Абхарас, — «вон следы гвоздей отпечатались, колеса -то деревянные». «И недавно», — поддержал его другой гвардеец Аббаумхольц, — «полчаса, не больше, иначе бы начало затягивать инием. Надо проверить». Командир кивнул и показал два пальца. Двое бойцов неторопливо свернули с дороги и скрылись за густым кустарником. «Получается, здесь все-таки есть кто-то живой, крупнее зайца или сороки?» — негромко спросила Кира Аден-Клоде. «Вряд ли лошадь запряглась бы в телегу сама», — со смешком ответил ее муж. «Любопытно». «Весьма». Они вновь замолчали. Тишина, заливавшая все вокруг, почему-то уже не казалась такой враждебной. Зато хруст подмерзшей травы под копытами путешественники услышали издалека. Подъехавший гвардец посмотрел на командира, и тот кивнул. — Докладывай о портане. Колея вела к жилью. Дом явно обитаемый, дым из трубы идет, хлебом пахнет. Во дворе собака, в сарае петух кричал, так что не нежить там, люди. Дверь сарая распахнута, телега туда въехала, упряжь звякала, так что, видимо, распрягали лошадку. Ясно — Ясно. Командир повернулся к правителю и спросил. Пойдем на контакт, Адан Лоэ?» «Надо, я думаю», — ответил тот. «Давайте я пойду», — вмешался Михаэль. «Зря, что ли, меня дипломаты наши столько времени натаскивали». «Хорошо. Мы будем ждать... час». Себастен огляделся. «Вон, в том перелеске, чуть дальше по дороге. Если что-то не так, вот, возьми». Он протянул своему советнику короткую палочку. Тот кивнул, явно зная, что с этим делать. «Один пойдешь. «Да, троих мужчин там точно испугаются». «Удачи!» Михаль кивнул и направил коня по дорожке, хорошо видимой на покрытой инеем траве. В какой-то момент ему показалось, что воздух уплотнился и стал сопротивляться движению, но это ощущение быстро прошло. Ехал он недолго, не прошло и десяти минут, и за перелеском показался дом. Ворота были закрыты. Аббар Скалтиналь остановился у забора, лежавший на крыльце крупный серый пес посмотрел на него, поднял ухо и гавкнул. Из сарая выглянул мужчина и пошел навстречу незваному гостю, на ходу вытирая руки прихваченной тряпкой. Взглянув на хозяина и на все вокруг магическим зрением, Михаил не увидел ничего подозрительного. Аура мужчины была чистой, без темных и мутных пятен. Над домом будто висела легкая голубоватая дымка. — Доброе утро! — поприветствовал он подошедшего к забору человека. — И вам того же! — ответил тот. Слышался в его речи какой-то неуловимый акцент, но язык был понятным, без незнакомых слов или режущего слух произношения. — Скажите, нельзя ли купить у вас провизии? Хлеба, молока, может, готовой еды? — Да и для лошадей припасы заканчиваются, — продолжал Михаэль. — Еды? А чего же вы в городе не купили? Нежда в лавках провизия закончилась. — В городе? Аббар судорожно соображал, о каком городе идет речь. — О Данкоре, Но они отъехали уже четыре дня пути и других населенных пунктов, которые бы с полным правом носили название «город» на этом протяжении не было. Впереди, если верить старым картам, когда-то был еще Арбитон. Может, этот крестьянин имел в виду его? Но вроде бы Арбитон прекратил существование тогда же, когда и весь экселлер. Да, рассчитывали, что хватит нам до следующего. Ан не вышла, пожал он плечами, стараясь выглядеть простодушным. Да и хлеб там был такой, что деньги на него тратить грешно. Мужчина хмыкнул. Да уж, дядюшка Флинг не меняется. Вы ж К Флинку заглядывали. Не запомнил я, как его звали. Так что скажете, хозяин? Сейчас жену позову, спрошу, чем поделиться можно. Он неторопливо пошел к дому. Михаил отметил, что во двор его хозяин не пригласил, а еще, что он сделал пальцами жест, весьма похожий на активацию заклинания. На крыльцо выбежала девочка лет десяти, остановилась в упор глядя на Аббарского тинеля. Он внутренне подобрался. В точку сузившиеся зрачки расфокусированный взгляд. Именно так смотрится со стороны маг, пользующийся особым зрением. Но вроде бы все обошлось. Девочка еще пару долгих секунд гипнотизировала Михаэля взглядом, после чего развернулась к отцу и что-то тихо ему сказала. Тот кивнул и вместе с дочерью вошел в дом. Может, ну их в болото. И да, у нас ведь и есть на самом деле... — С другой стороны, этих людей можно понять. Вокруг на многие километры никого. Вот они и осторожничают. — Да и надо бы узнать, как же они выжили на заброшенных землях, — думал мужчина. — Что-то он говорил про город, лавочника, трактиры. — Странно. Какой город? Арбитон пуст. Из него жители бежали даже раньше, чем из Экселера. Тут аббарс Тинель замер и заново посмотрел на дом и постройки, Отмечая необычную архитектуру, незнакомый материал на крыше. Цветы. Вьющаяся у крыльца лиана была усыпана крупными ярко-лиловыми цветами. Он никогда таких не видел. «Я таких не видел в лонтаре», — пробормотал он. «В Лантаре, а в подмосковных садах видел». «Как же они назывались? Камелис? Калинис? Клематис?» «Так это что?» Мир Земли? Или новый проход на незнакомую страницу? Хозяин вышел из двери, за ним неторопливо следовала женщина самого обычного вида. Высокая, статная, в рабочих штанах и накинутой поверх серого джемпера куртке. Ну да, обыкновенная, не старая еще, лицо загорелое, глаза светлые. Почему-то показалось Михаэлю, что вокруг нее разливается спокойствие и радость. Пес коротко взлаял, бешено завилял хвостом и вдруг улегся у крыльца. Разом зачирикали и замолчали какие-то птицы в кусте у калитки. Ветерок пробежал по фиолетовым лепесткам и затих. Адан Аббарс-Кантинель глубоко вздохнул и приготовился рассказывать правду. Не прошло и часа, как лошадей разместили в конюшне, гвардейцы начали их чистить и поить, а дежурный занялся приготовлением еды на большой печи, стоявшей во дворе под навесом. Четверо старших в этом маленьком отряде – правитель Аден-Лоэси Бастен, его жена Михаэль и командир гвардейцев Эберальд Карен Апсавар Сави – сидели за большим до выскобленным деревянным столом и беседовали с хозяевами дома. И чем дольше шла беседа, тем яснее они понимали, что до смешного мало знают об окружающих мирах. Впрочем, Эберальд не стал особо заморачиваться сложностями мироустройства. Он согласовал с присутствующими свои обязанности по охране дома и прилегающих территорий, выяснил, кто где будет ночевать, и отбыл к своим бойцам, оставив слегка ошеломленных магов с их проблемами. Михаэль угадал. Это не был ни родной ему мир, нехорошо знакомая земля. Более того, здесь, в отличие от привычного порядка переходов, не существовало никакого коридора, двери, границы между страницами мироздания. Просто плавное течение дороги и то самое легкое сопротивление воздуха, почувствованное Михаэлем при первом переходе из заброшенного Экселера в малонаселенный, но все же живой и цветущий Тюринг. Понять это было невозможно, и он приготовился внимательно слушать тех, кто жил на перекрестке. Вы правы, это действительно перекресток, причем многомерный, — пояснила хозяйка дома. — Ваш мир я сравнила бы с коридором, из которого несколько дверей ведут в другие миры. Коридор имеет прочные стены, двери прорублены. Их можно заложить, запереть, но от этого их существование не прекратится. — Не понимаю, — спросил Себастен. «Многомерный перекресток, это как?» «Простите, объяснить словами это очень трудно, но я попробую показать». Женщина огляделась, взяла из корзины яблоко и проткнула его несколькими тонкими длинными палочками. «Видите, каждая лучина — это дорога, а яблоко — перекресток. Можно идти не только с севера на юг, но и снизу вверх, и все эти направления не имеют никакого отношения к истинному положению дел. Почему? Потому что на перекрестке появляются те, кого направляет судьба, страсть или острая необходимость. Рыцарь, едущий убивать дракона или спасать принцессу, не заметит дороги, ведущей к перекрестку. Бродячий министрель пройдет мимо. Генерал, ведущий войска завоевывать страну, останется на своем пути и к нам не придет. Никогда про такое не слышала. Клода была непривычно мрачна. «Марта, но вы говорили о городе, о каких-то соседях». «Ну да, конечно, мы же не волшебные существа». «Демоны Максвелла», — подно сбуркнул Михаэль, некогда изучавший физику сверхпроводимости на Земле в Токийском университете. «Вот именно!» Хозяйка дома улыбнулась так светло, что ему захотелось ударить кулаком по столу и выругаться. «И если вы сюда попали...» значит вас ведет некое предназначение предлагаю прерваться на время впервые за весь разговор проронил слово муж марты представленный как сандр жене нужно приготовить обед вы наверняка хотите все услышанное обсудить да и у меня есть чем заняться по хозяйству присоединяйтесь к нам за едой если захотите поговорим еще тяжело поднявшись он пошел к двери приоткрыв ее остановился посмотрел на каждого из гостей и добавил «Мы вам не помощники, но и не враги».